Глава 2 Система Дайнекс представляла собой обычную систему из желтого карлика класса G, аналогичного земному Солнцу, и семи планет, две из которых были газовыми гигантами, размером чуть поменьше Сатурна, оставшиеся же пять банальными планетами с твердой поверхностью и токсичной атмосферой, совершенно непригодными для обитания. Единственной ценностью этой системы являлось ее расположение – Через нее проходил самый удобный и быстрый торговый маршрут из внешнего пояса в основной промышленный центр Федерации – система Амарант, где располагались производственные мощности трех основных корпораций, контролировавших все промышленное производство. Если представить двухмерную карту Федерации, то расположение входящих в нее звездных систем могло бы напомнить песочные часы, где в одной части располагались добывающие планеты, а в другой – большинство обитаемых высокоразвитых миров». А вот в узком горлышке этих песочных часов и находилась система Dynex. Лететь иначе, естественно, было возможно, но расположение звездных систем в этой части галактики делало обходной маршрут не слишком удобным для большинства транспортных кораблей, обладавших приличными размерами и не самыми совершенными движками. Прыжки на предельные расстояния несли множественные риски, и значит, были экономически нецелесообразны. А прибыль – это то, что всегда ставится во главу угла в торговле хоть в 10 хоть в 43-м веке. Совершенно логично, что в системе Дайнекс были развернуты сразу несколько отличных перевалочных станций. Такой лакомый кусок никто не хотел упускать, и на геостационарных орбитах четырех из семи планет системы висели корпоративные базы, где можно было либо быстро продать груз, либо пополнить все необходимые запасы перед путешествием во внутренние миры Федерации. Охраной порядка здесь занимался специально созданный второй флот ВКС, в который я со своим новым эсминцем и попал. Впрочем, флотом это соединение назвали с серьезной долей иронии. Дело в том, что обычно флот состоит из ударного линкора, нескольких фрегатов, эскортного авианосца и десятка другого эсминцев. Такое соединение способно самостоятельно решать почти любые задачи, от обычного эскадренного боя в открытом космосе до штурма планет. А вот в составе второго флота линкора не было. Более того, даже фрегат был всего один, хоть и новой серии, Джорджтаун. Не было и авианосца. По сути, весь флот состоял из эсминцев и корветов, что было обусловлено характером предполагаемых действий флота. Единственной серьезной угрозой в этой системе могли быть только пираты, а они, как известно, на кораблях крупнее корвета не ходят. Это слишком дорого и вряд ли когда окупится. Так что для борьбы с подобным противником эсминцы были оптимальным решением. Достаточно быстрые, чтобы догнать корвет, и обладающие огневой мощью, не оставляющей им шансов на спасение даже в количестве 3-4. Фрегат в нашем флоте являлся скорее статусной игрушкой, нужной, чтобы контр-адмирал Андерсон чувствовал себя подобающе своему высокому званию командующего. Все, конечно, понимали, что назначение командиром флота без линкора, мягко говоря, сомнительное для него повышение, но, естественно, это нигде открыто не обсуждалось, ибо Андерсон имел репутацию очень крутого мужика со взрывным характером. А вот для меня включение в состав второго флота было вполне себе перспективным. Система Dainox в целом отличное место. Это вам не на краю куменную службу нести. Здешние станции могут предоставить все многообразие удовольствий. От недорогой выпивки и игры в карты до виртуальных оперных концертов и совершенно реальных театральных постановок. Впрочем, на выпивку и карты спрос тут явно побольше. Но самым главным плюсом на мой личный вкус было то, что тут, в отличие от подавляющего большинства других мест, был реальный шанс на боестолкновение. Пусть с пиратами на старых лоханках, но все же это хорошая возможность проявить себя в боевой обстановке, а не просиживать штаны, ожидая необходимой выслуги для следующего повышения. Вероятность столкновения с теми самыми пиратами мы как раз и обсуждали с моим старпомом Агатой Уилсон в кают-компании за чашкой кофе. В свое время, когда я узнал, что старшим помощником на Дартере будет женщина, я грешным делом даже слегка порадовался. Представив себе такую девицу в белоснежном парадном мундире с плакатов, призывающих записываться во флот, реальность оказалась сурова. Агата, безусловно, была прекрасным офицером и хорошим специалистом, но вот внешностью ее Бог явно обделил. Причем, ладно бы еще дело было в исправимых недостатках, вроде маленькой груди или кривого носа, современная медицина может весьма многое, а жалованию старшего офицера ВКС Федерации довольно серьезные. Нет, дело было в другом. Предками Агаты являлись, видимо, англичане или валийцы, и у нее был тот самый типаж угловатой нескладной барышни, которую никакая пластика не превратит в симпатичную женщину. Такая внешность, помноженная на жесткий характер и своеобразное чувство юмора, делали ее для мужчин непривлекательнее микроволновки на кубрике. Ее эта ситуация, похоже, тоже устраивала, так что о романтических историях на борту, по крайней мере с участием мисс Уилсон, можно было не беспокоиться. При этом командору следовало отдать должное, она была человеком умным и блестяще образованным. С первых же минут знакомства я понял, что, может, с ней будет и не непросто поладить, но за вверенную ей работу можно не переживать. И, кроме того, я категорически против удвоения штата ремонтных бригад. Нам просто неоткуда взять лишних людей. Это же 18 дополнительных единиц, сэр. За чей счет будет этот банкет? Голос Агаты был не сказать, чтобы скрипучим, но весьма резким, а когда она возмущалась, еще и прорезался характерный акцент, в обычное время почти незаметный. Смысл в ее словах определенно был. Ремонтные бригады на всех кораблях ВКС формировались из профессиональных техников и не занятых в боевом расписании членов экипажа. Например, в боевом расписании эсминца полагалось иметь три отряда ремонтников по 6 человек, двое из которых техники, а оставшиеся четверо – приданные им младшие чины. Удвоение количества бригад требовало распределить техников по одному на бригаду и добавить еще 18 человек из команды. «Я согласен, мисс Уилсон, что это решение потребует серьезных усилий для его реализации», – спокойно ответил я. «Но, судя по отчетам с прошлых маневров, на Дартере были проблемы с восстановлением боевых повреждений именно ввиду недостатка ремонтников. При получении многочисленных, но не фатальных повреждений кораблем, три ремонтные бригады не успели восстановить функционал поврежденных элементов, что привело к выходу эсминца из боя». Не думаю, что стоит вам напоминать о том, что в реальном бою это означает последующее уничтожение всего корабля. Так что делайте, что хотите. Хоть из десантников набирайте. Я предпочту отказаться от десятка человек в случае абордажа, если до него вообще дойдет, чем рисковать судьбой корабля из-за банального недостатка рук у техников. Но это нарушение устава, сэр! Агата поставила чашку на стол так резко, что на секунду мне показалось, что она плеснет кофе мне в лицо. Расписание постов утверждено приказом командующего ВКС номер... Я знаю номер приказа не хуже вас, командор. Давайте не будем играть в бюрократию. Вопрос простой. Вы или помогаете мне, или мешаете. Если вас... Я сделал ударение на этом слове, давая понять, что речь идет о личном отношении Старпома к этому вопросу. Что-то не устраивает в моем указании, то вы можете написать рапорт напрямую командующему флотом. Тут я помешать не могу. Но я бы очень хотел, чтобы мы все-таки работали в одной команде, и этот корабль стал лучшим во втором флоте. Просто слепо соблюдая устав, мы этого не добьемся. Таких и без нас хватает. Иногда надо проявлять гибкость. Я закончил тираду и вопросительно посмотрел на Старпома. Момент был напряженный. На ее лице читалась явная внутренняя борьба. Но вот что победит в голове этой женщины – страх перед мелким, но все же нарушением устава или жажда продвинуться по карьерной лестнице, уцепившись за хвост нового и явно честолюбивого капитана, я предугадать не мог. Мне самому особенно ничего не угрожало. Даже если Агата доложит флотскому начальству, там явно не будут цепляться к капитану корабля по столь мелкому поводу. Какой смысл? Если уж вы назначили человека и верили корабль, то будьте добры доверять его решениям. А вот старших помощников, строчащих рапорты на свое руководство, особо никто не любил. Ну, может, кроме СКО, службы контроля опасности. Дело тут было в другом. Я искренне хотел, чтобы в офицерском составе команды Дартера все работали, так сказать, в одной упряжке. И возможность на 100% доверять Старпому для меня была крайне важна. Именно поэтому я и раздул эту историю с ремонтными бригадами до таких масштабов. Я не столько переживал за эффективность ремонта корабля в бою, сколько хотел проверить реакцию Агаты Уилсон и убедиться в ее лояльности. Хотя эффективность, конечно, тоже была важна. Выходило, что таким образом я убивал сразу двух зайцев.